монашеских послушаний по цвету на чёрные тяжёлые трудные неприятные уборка мусора хозяйственные кухонные работы и так далее и белые наблюдение за паломниками порядком в храме ходом хозяйственных работ и другие первые чаще доверялись послушникам вторые монахам уже принявшим схему При ней наверно также в ордене тамплиеров распределялись обязанности между чёрными братьями и белыми, уже прошедшими обряд посвящения в рыцари. Главная идея Гого де Пьенна, что паломникам по святой земле сопутствовали люди, давшие монашеские обеты, но способной в случае чего защитить своих подопечных было особенно неприемлемо для участников собора в Труа. Почтенным католическим прелатам представлялось диким помыслить о том, чтобы духовное лицо взяло в руки меч, даже когда речь идёт о защите христианской веры. Преосвященные церкви канонизирует таких духовных лиц, как святых подвижников и мучеников соловецких иноков, оборонявших в XVII веке свой монастырь от шведов, троицких схимников Александра Пересвета и Родиона, о слябе с благословения своего игумена, святителя Сергия Родонежского, сражавшихся вместе с воинами Дмитрия Донского в 1380 году на Куликовом поле. А на соборе в Труа бушвали богословский спор. Гогода Паен и его собратья не были осуждены как еретики лишь благодаря авторитету святого Бернара Клервозского, одного из самых выдающихся теологов западной церкви в величественной комедии Данте именно он сопровождает героя путешествия по раю навязав же в защиту ордена целый трактат хвала новому воинству и ещё же участники собора выделили духовные корпорации подобного типа в особую категорию рыцарских орденов, члены которых, несмотря на монашеские обеты, не имели права исполнять священнические обязанности. Им приходилось пользоваться услугами священников-капелланов из других, более соответствующих духу и букве католицизма монашеских корпораций. Нет, неспроста Филипп Красивый, желая дискредитировать папство, избрал жертвами своего антиеретического судилища именно Тамплиер. Их существование в католичестве с самого начала было предметом теологических диспутов, сомнений и нескольких. говорок на то, что вызывало недоумение у учёных, докторов теологии, находило отклик в сердцах простых, неучёных людей, знатных и незнатных, благодаря частиам порыви, стремлению с мечом в руках постоять за Христово дело массами вступивших в орден Не смущаясь его суровым афонским уставом, в глазах паломников-тамплиеры являло лицо Святой Земли, и потому от них требовалась особая стойкость в нравственности и в вере. Орденский стяг тамплиеров Босеан сшивался из двух полотнищек. Черного и белого. Белый цвет, свет непорочности и чистоты, традиционно символизирует Святую Деву, Богоматерь. В католичестве она обычно ассоциируется с...